Хелен. Ковер был мамин. Она привезла его из путешествия по Греции. Скатала в рулон, положила на рюкзак и привезла. А теперь он, вероятно, испорчен. Пятно от красного вина. Бутылка наверняка из папиной коллекции. Я принимаюсь оттирать пятно. От мочалки летят темно-зеленые ошметки, от ковра, начинающего расползаться, отделяются ворсинки. Так еще хуже. Потом внезапно перед глазами появляются другие узоры, черно-белые змейки, красно-желтые крапинки. И это не первый раз. Такой со мной бывало, когда я принимала лекарства, когда была нездорова после выкидышей. Горячие слезы обжигают глаза, я хочу, чтобы ковер стал таким, как раньше. Хочу, чтобы ковер был чистым. Представляю маму в молодости, до ее знакомства с папой. Короткая стрижка, загорелые плечи. Она таскалась с этим ковром по паромам и автобусом. Все говорили ей, что она сумасшедшая, а ковер ей очень полюбился. Она хотела расстелить его дома. Есть мои детские фотографии, на которых я, малышка, сижу на этом ковре. А теперь я допустила, чтобы его испоганили. Я поднимаюсь с колен. Перед глазами вновь плывут круги и крапинки, как абстракция на экранной заставке. Потом они постепенно исчезают, и я вижу ее. Рэйчел стоит рядом с Чарли и что-то шепчет ему на ухо. И на ней мамино синее бархатное платье, то, в котором она выглядела настоящей красавицей. То, что купила у Хиппи на рынке, куда пошла вместе со мной давным-давно. Меня будто ударили в живот. Я ковыляю по лестнице в ванную, валюсь там на пол. Руки словно свинцом налились. Что со мной? Либо я разрыдаюсь, либо меня стошнит. Что же вытворяет Рэйчел? Почему на ней мамино платье? Что еще она украла? Ноутбук, фотографию, платье моего брата? Кто эта женщина, которую я пригласила в наш дом? Тошнота проходит. Я ложусь на бок, щекой прижимаюсь к холодным напольным плиткам ванной. Лежу какое-то время, пока сердцебиение не замедляется. В открытое окно вплывают запах костра, ритмичный бой музыки, людской гомон. Внутри у меня завязывается узел гнева. «Достаточно я мирилась. Пора в лоб спросить, что все это значит. Комната, в которую мы поместили Рэйчел, находится на другой стороне лестничной площадки. Я толкаю дверь. Перед глазами все еще плывет. И вдруг я кое-что замечаю. То, чего прежде не было, а может и было, но я не обращала внимания. Диван стоит неровно, будто накренен в одну сторону. Или такое впечатление создается из-за скомканных простыней? Ползая на четвереньках, я проверяю каждую ножку и вижу, что под одной половица выпирает, будто ее кто-то выпихивает снизу. Я плотно закрываю дверь, отгораживаясь от шума вечеринки, но все равно слышу басовые ритмы, напоминающие глухие удары сердца. В комнате жарко. Я снова опускаюсь на четвереньки. Это не игра моего воображения. Одна половица не на месте будто ее вырезали ножовкой и приподняли. Напрягая силой, я сдвигаю в сторону диван, пытаюсь вытащить половицу, и она поддается. Вверх вздымается рой опилок, а моему взору открывается то, что лежит внизу. Предметы аккуратно сложены между двумя пыльными перегородками. Лэптоп с обернутым вокруг него шнуром, конверт с напечатанной на нем буквой «В», тот самый, что я видела в чемодане, Купюры по 50 фунтов. Много купюр. Гладенькие, ровненькие, сложенные в аккуратные пачки. Они казались такими же ненастоящими, как деньги в игре «Монополия». Лежали в полиэтиленовом пищевом пакете, который, вероятно, оторвали от рулона в моей кухне. Я откладываю пакет с деньгами в сторону. Под ним кое-что еще. Стопка газетных вырезок, скрепленных заколкой для волос. Часть из них новые, другие – пожелтевшие, скрутившиеся от времени. Я вытаскиваю их и кладу перед собой. Старые, десятилетние давности, когда мы еще учились в университете, лежат сверху. Присмотревшись, я замечаю, что они датированы 2008 годом, когда мы окончили Кембридж. А потом понимаю, что это статьи о Кембридже, о том происшествии, о котором расспрашивала Кэти, о том, что случилось с той девушкой, тем летом, когда мы сдали выпускные экзамены. Но это еще не все. Вот фотография, которую я нашла, где мы все вчетвером после университетского спектакля. Та, что была разорвана и затем кем-то склеена. Под ней какие-то бумаги. На вид распечатки электронных авиабилетов и посадочных талонов. Они все скреплены вместе и свернуты пополам, так что фамилии, даты и прочего мне не видно. Я достаю их и мой взгляд падает на паспорт. Но в этот момент на лестнице раздаются шаги, кто-то идет сюда. Трясущимися руками я кладу авиабилеты и беру паспорт, открываю его. Паспорт на имя Хелен Мэри Торп. Дата рождения — 9 мая 1986 года. Место рождения — Лондон. Номер паспорта — мой. Это мой паспорт, наверняка. Только вот на левой стороне, где должно быть мое фото, пустое место. Мое лицо вырезали. Скрип дверных петель. Сотрясаясь всем телом, я резко оборачиваюсь. Это она.